Четвертое. Проект отвергает необходимость создания отдельной кубанской армии. Вместе с тем, дабы в случае нового порядка вещей атаманы и его правительству могли бы действительно продуктивно работать на пользу края и воссоздания России, признается совершенно необходимым проведение в жизнь главным командованием ниже следующих мер. Первое. Уплата в определенный срок денежного долга Кубани и своевременная уплата впредь за сырье и предметы продовольствия, отпускаемые Кубанью. Второе. Передача Кубани – дело продовольствия Кавказской армии. Третье. Прекращение действий в пределах Кубани реквизиционных и ремонтных комиссий, передача войску лошадей, уже закупленных в его пределах ремонтными комиссиями. Четвертое. Установление права войска на получение определенной части захваченной кавказской армией военной добычи. Пятое. Откомандирование в распоряжении войска всех казаков из некубанских войсковых частей, учреждений и организаций. Шестое. Воспрещение впредь принимать вне казачьи войсковые части и учреждения кубанцев, офицеров и казаков без согласия войскового штаба. 7. Предоставление войску право призвать на службу в ряды кубанских частей, иногородних Кубанской области, не призванных еще, по 99 год включительно, а из призванных уже тех эвакуированных, кои находятся ныне на Кубани. Как командующий Кавказской армией, не могу со своей стороны не признать, что боеспособность армии в полной мере зависит от проведения в жизнь указанных мер. Приезд на Кубань генерала Шкуро в период созыва Краевой Рады чрезвычайно нежелателен. Его поведение может лишь дискредитировать в глазах населения армию, и я убедительно прошу главнокомандующего принять меры к удержанию генерала Шкуро на фронте. В заключение прошу распоряжений генералу Тихменеву о заготовке потребного числа эшелонов для переброски по первому моему требованию на станцию Пашковская одного полка конницы с одной батареей. Пользуясь затишьем на фронте, я по соглашению с войсковым штабом наметил отвод поочередно для отдыха на Кубань частей армии. Первые части намечены к отправке на днях, и я очень бы желал чтобы они успели прибыть на место ко дню открытия Рады для участия в имеющем быть параде. Вторая просьба – обеспечить связь штаба армии с войсковым, установить, возможно, срочно аппарат Юза в Екатеринодаре. Заключение ваше по затронутым здесь вопросам прошу вручить подателю сего, полковнику Артифексу, возвращающемуся в царицу. Прошу принять уверение в моем глубоком уважении и искренней преданности П. Врангель. Полковник артефексов привез мне ответ генерала Лукомского. 18 октября 1919 года. Глубоко уважаемый Петр Николаевич, относительно ваших пожеланий сообщаю следующее. Первое. Что касается денежного расчета за уже поставленные продукты и своевременной уплаты вперед за все поставленное, то лучше срока не ставить, а сказать, что главное командование вооруженными силами отдает распоряжение о безотлагательном расчете за все поставленное и о своевременной расплате за все вновь поставляемое. Надо иметь в виду, что задержка происходила главным образом вследствие непредставления счетов и отчасти вследствие недостатка денежных знаков. Второе. Относительно передачи Кубани довольствования Кавказской армии» надо иметь в виду, что нельзя ставить вопрос в плоскость, что Кубань будет довольствовать лишь Кавказскую армию. Придется давать и на Терек, и Уральцам, и на Черноморское побережье. В распоряжении снабжения Кавказской армии будут отпущены кредиты для безотлагательного расчета за присланные с Кубани продукты. Третье. Относительно реквизиционных и ремонтных комиссий постараюсь сделать все, что можно, но не имея данных под рукой, сообщу дополнительно. Думаю, что недоразумений не будет. Четвертое. Что касается военной добычи, то на подобную постановку вопроса главнокомандующий не согласен. Вы будете считать военной добычей и все лесные склады, и весь подвижной состав.